И всё-таки о прошлом. Джу Вансян быстро взглянул на Ван Джун Сина, но тот удивлённым не выглядел. Значит, о происшествии в монастыре уже знал. Должно быть, старый слуга проболтался. Джу Вансян поискал Лаобо глазами, чтобы швырнуть в него чем-нибудь, но тут вспомнил, что сам услал его. "Я не сумасшедший", возразил он, выпрямляясь. "И монастырь не сжигал. Это разбойники сделали, которых ты нанял" напомнил минлу со значением поглядывая на молочного брата но ван дджун син глядел на джу вансяна не с отвращением как на то рассчитывал юный император а с тревогой боясь что с джу вансяном может случиться очередной припадок джу вансян был на удивление спокоен на пережитые и прожитые события он всегда реагировал ровно а одержимость его душу отпустила я полагал что волшебный артефакт хранящийся в монастыре «Поможет мне встретиться с Юань Эром», — сказал он таким тоном, словно это все объясняло. «Волшебный?» — недоверчиво переспросил минлу «Почему я ничего не слышал, ни о каких волшебных артефактах, хранящихся в монастырях моего царства?» «Потому что ты не слишком делами своего царства интересуешься», — предположил Джу Ван -сян. «Хороший правитель знает даже об отдаленных провинциях. Уверен, ты никогда не бывал в Змеином котле или в Джун -лине. Мин Лузыпы хотел было, как сердитый ёж, но при последних словах Джу Вансян вскинулся. Конечно, я бывал в Джунлине. Император ежегодно совершает паломничество в главный храм Бога войны. А главным считается храм в Джунлине? Удивился Джу Вансян. Не в столице? Конечно, в Джунлине, надменно хмыкнул Мин Лу, невероятно гордый тем, что знает о Боге войны что-то, чего не знает этот хвалёный личный явнух и лучший друг. «Где же ему ещё быть, если бог войны родился в Джунлине? Мы с матушкой каждый год туда ездим». «Я остаюсь во дворце», — заметил Ван Джунсин, обратив внимание, что Джу Ван Цян бросил на него быстрый вопросительный взгляд. «Я никогда не покидал внутреннего двора, даже за ворота не выходил». «Ха, а кто сиганул за ворота, когда этот... Я ведь ещё не определил для тебя наказание». Ван Джун Син спокойно посмотрел на брата и сказал, что примет любое наказание, если император сочтет нужно. минлу Лу дернулся. Из чего разговор вдруг зашел об этом? Разве он не собирался разоблачать этого шарлатана? минлу неприязненно поглядел на Джу Ван Сяна. — Ты обучен счету и грамоте. Джу Ван Сян тронул подбородок пальцами. К этому вопросу явно просилось продолжение, написанное на лице юного императора. А я думал, что сумасшедшие необучаемы. «Я знаю, и счёт, и грамоту. Я знаю восемь из десяти языков десяти царств. Я восемнадцать раз сдавал экзамен на чиновника. Успешно», — добавил он, заметив насмешливый взгляд Менлу. «Я владею каллиграфией и другими изящными искусствами. Я знаю военное искусство. Не найдётся другого человека во всех десяти царствах, кто бы владел кнутом лучше меня». Я был одним из тех, кто учил нашего царя читать и писать и пользоваться холодным оружием. — не слишком ли много заслуг ты себе приписываешь? — раздраженно прервал его Минлу. — Как будто я поверю, что бог войны при жизни был неграмотен. Отец его погиб на охоте. Некому было учить его грамоте. Я ничего не знаю о его матери, но надо полагать, она или была безграмотна, как и многие служанки в те времена, или скрывала, что знает грамоту. Они самовольно покинули дворец, их разыскивали по всему царству. Нельзя было себя выдавать. Поэтому я и другие братишки из банды Джунлин учили его всему, что знали сами, а уж потом для него нашлись настоящие учителя. — А ты-то откуда грамоту узнал с подозрением спросил Минлу. — Хозяин учил меня, — ответил Джу Вансян и поморщился. — Какой смысл покупать без грамотного евнуха? Он собирался продать меня подороже. Но я сбежал и прибился к банде Джун Лин. А потом и Дзэдзэ Дзэ к нам завёл. «Зачем — Зачем? — с ещё большим подозрением спросил минлу Ему нисколько не понравилось, как прозвучало это «завёл». — Конечно же, чтобы ограбить, — пожал плечами Джу Ван Цян. А зачем ещё разбойники людей в горы заводят? После этого мы и подружились. минлу аж подскочил. — Что? Как можно подружиться с человеком, который с первой же минуты знакомства тебя обманул? В жизни и не такое бывает. Джу Ван Сян собирался рассказать еще о первых годах их дружбы с Лидзе, но вдруг осекся и обеими ладонями зажал рот. «Сяо Гун?» — с тревогой спросил Ван Жун Син. «Что с тобой?» Джу Ван Сян не ответил, но Ван Жун Син ужаснулся, заметив, что сквозь пальцы Джу Ван Сяна сочится изо рта кровь. «Сяо Гун крикнул он. «Тебя отравили?» «Что?» возмутился минлу решив, что булыжником размером с Ван не меньше прилетело в его огород. Джу Ван Сян, продолжая удерживать ладони у рта, что-то пробормотал. «Что?» — не понял ни слова минлу Ван Джун Син приложил ладонь к груди и так выдохнул, словно упомянутый Ван Тай свалился с его плеч. «Сяо Гун говорит, что всего лишь прикусил язык», — объяснил Ван Джун Син. «И ты понял, что он там мямлил? Прикусил язык?» «Да там столько кровищи Откусил он его себе, что ли?» Чу Ван Сян морщась, взял предложенный Ван Джун Сином платок и вытер окровавленные губы и подбородок. О том, что кровь пошла горлом, а вовсе не из прокушенного языка, он умолчал. Лишний раз тревожить Ван ему не хотелось, к тому же такое с ним и прежде случалось. Нервные припадки случались внезапно. Ни лекари, ни сам мужчина не могли их предсказать. Но Джу Вансян впоследствии заметил, что незадолго до очередного припадка у него начинало горлом идти кровь или сознание помрачалось. Лекари не находили тому причин. С физическим здоровьем у младшего Джу всё было в порядке, но кровь от чего-то иногда шла горлом или из носа, а потом случались припадки. Но сейчас, кажется, о припадке можно было не волноваться. Джу Вансян уже падал в обморок возле дворцовых врат, значит, припадок случился, пока он был в беспамятстве. «Ерунда», — сказал Джу Вансян уже чётко, аккуратно сворачивая окровавленный платок. «Надо бы рот проплоскать». Он поднялся с кровати, неверной походкой обогнул минлу таращившегося на него во все глаза, и склонился над бочкой с водой. Из угла рта опять закапала кровь. Джу Вансян быстро сплюнул её в платок, загремев ковшиком, чтобы скрыть звук плевка. «Надо бы его дворцовому лекарю показать», — сказал Мин Лу, который в прикушенный язык не поверил. «Да вдруг он еще и чумной?» «Луэр!» — возмутился Ван Джун Син. Мин Лу только дернул плечами. «Он-то не настолько легковерен, чтобы верить каждому слову этого проходимца. Да кто поверит в прикушенный язык, когда там была целая приигрышня крови?» Мин Лу читал, как откусывали себе языки, попавшие в плен воины, и крови на картинках было нарисовано ровно столько же. И если книжки не врут, то Джу Ван Цян уже должен был десять раз захлебнуться кровью, или что там происходит, когда люди себе языки откусывают. А он расхаживает себе по покоям, водичкой рот полощет. — Я тебя на чистую воду выведу, — процедил минлу Ван Джун Син тихонько вздохнул. Похоже, к одержимости минлу богом войны, вернее, идеей разлучить бога войны и вдовствующую императрицу, прибавилась еще одна разоблачить Джу Ванцяна и выдворить его из дворца. Надо ли говорить, кому от этого прибавится проблем?